Пусть будет так, тихо сказал Августин, хотя всё ещё не понимал, о каких врагах идёт речь. Они гоняли тебя, словно гончие зайца от Утгарда до сих мест. Сейчас они ищут тебя по всей округе, и тебе предстоит ещё не раз встретиться с ними. Встретиться, чтобы сразиться. "Я помню", отозвался Августин, и зёрнышко саама перекочевало с ладони Хатоя в его ладонь. Но они охотятся за тобой, не зная, что ниточки их жизни в твоих руках, Августин. Я был свидетелем того, как пантера, несчастное существо, разлученное со своим физическим телом, говорила с тобой. Ей удалось оставить с носом тех, кто наложил на ее уста печать молчания и сказать тебе то, что она тщетно пытается сообщить всему миру уже несколько лет. Но она не сказала мне ничего такого, вздохнул Августин и в его мозгу пронеслись эпатирующие картины последнего свидания с пантерой. Такова, она, может быть, и не сказала. Но то, что нужно, ты, обаятельный белый барс, уже слышал. Я тень, я свиресть тел, убитый в лёд подложной синью, взятый в переплёт окна. Да, я слышал, это любил мой отец, сказал Августин. В этом стихе есть всё, что нужно, чтобы уничтожить наших общих врагов и остановить наступление кошмарного рая виртуальной инициативы. Августин не понимал, чем таким не потрафила хатоя виртуальная инициатива, но замечание насчёт уничтожения общих врагов пришлось ему по душе. Ты положишь зёрнышко самое под язык и закроешь глаза, грохотал в ушах Августина голос хатоя. Перед его внутренним взором расплывались шустрые круги и сверкали крохотные звёзды. Космос, хаос, ничто само заставит твой мозг заиграть. Ты станешь первой скрипкой в оркестре мироздания. Совершенная пустота в обличии Господа Бога будет указывать тебе путь своей дирижёрской палочкой. На распев говорил хотой. Тело Августина становилось невесомым и прозрачным, казалось, свет пронизывает его насквозь, не зная преград. Ты доверишься всему, что будет происходить вокруг тебя, ты не будешь сопротивляться. Ты будешь принимать всё, что увидишь, и ты запомнишь всё. Хотя и убаюкивало Августина, чьё распластанное на тростниковой циновке тело уже казалось не принадлежало ему. Оно лежало само по себе. Неодушевлённый кусок мяса, никому не нужный, чужой, сидящий у изголовья Августина Хатой, был ему хранителем. Ты попадёшь туда, где сохраняется всё произошедшее во вселенной. Вкрачивый голос Хатоя звучал, как казалось Августину, в каждой клетке его мозга. Он был растворён в пространстве. Он был его единственным проводником в бестелестном мире Саама. Сейчас ты сделаешь мысленные усилия и пустишься на поиски. Тебе нельзя задерживаться. То место, где ты сейчас находишься, не должно стать для тебя просто музеем вечности, иначе тебе не найти выхода назад. Ты должен сказать всем, зачем ты пришёл, иначе они не отпустят тебя назад. Скажи им, зачем ты пришёл. Скажи им, что тебе нужен свирестель, убитый в лёд. Скажи им, что ты хочешь понять. Шептал охотник на Якутском. Но как ни странно, Августин прекрасно понимал его. Керосиновая лампа освещала линогравюры с неведомыми пейзажами и невидимыми ландшафтами. Теперь смотри во все глаза и слушай во все уши, само поможет тебе понять смысл. Я не оставлю тебя. Я просто не буду мешать тебе, сказал Хатой и надолго замолчал, положив свою большую ладонь на лоб Августина. Часть 7. Мгоревшие стволы сосен подпирали темнеющее небо. По ним ещё перебегали язычки пламени, а внизу уже давно всё было кончено. Всё, что могло гореть, сгорело, всё, что могло расплавиться, расплавилось. От обломков вертолёта Ка-106 остался только закопчённый каркас, бронированные днище и титановые пилотские кресла. Двигатели, вырванные взрывом ещё в воздухе, валялись где-то очень далеко. В пилотских креслах покоились останки двух человек. Первый сгорел почти полностью. От него остались разве что несколько костей и развалившийся череп. Второй оказался крепче. В абсолютной пустоте вспыхивали и гасли далёкие молнии. Не было ни мыслей, ни симулированных эмоций, ничего. Был только безучастный внутренний голос, и этот голос вёл медленный отчёт. 78% спустя минуту 79% Из ядра регенерации, находившегося в наиболее защищённой зоне несущего каркаса в центре груди, глубоко под землю уходили несколько тонких щупальцев. Как корни ненасытного хищного растения, но только в сотни раз быстрее, они высасывали из почвы питательные вещества, не брезговали дождевыми червями и с жадностью набросились на задремавшего крота. В дело шло всё, что могло быть использовано как строительный материал для новых тканей. Восемьдесят пять процентов. На месте оторванной правой кисти неспешно вырастала новая. От сгоревшего лица с треском отвалилась черная корка. На ее месте проглянула свежая кожа, два комочка слизи сгустились в белки глаз, появились зрачки. Ровная поверхность новорожденной матовой кожи треснула, трещина углубилась и разошлась в стороны. Так зарождался новый рот. Девяносто пять процентов... На лысом черепе заколосились волосы, вокруг ушных отверстий выросли привычные улитки ушей. Без них было нельзя. Без них страдало качество обработки акустической информации. 100%. Аварийная регенерация завершена, все основные системы функционируют нормально. Щупальца ядра и генерации втянулись обратно. После этого появились мысли. Пьеро теперь он снова знал своё имя. Встал и пошевелил конечностями. Всё в норме. Конечно, это был не тот красавчик, который ворвался сегодня днём в квартиру Августина. Восстанавливать весь макияж было некогда. Лицо Пьерона напоминало диковатую маску. На ней были только глаза, чтобы видеть в оптическом диапазоне, рот, чтобы говорить со своим шефом, и два отверстия химических анализаторов, которые некогда было приводить в соответствие с модельным римским носом. Одежды на Пьеро не было. В селе Москва-Воронеж вышел человек, производящий впечатление обглоданного собаками трупа. У него были ступни и часть тазовой мускулатуры, голый скелет грудной клетки, ладони и обнажённые сухожилия на руках. Лицом он походил на детище доктора Франкенштейна. Часть 8. Августин оказался в реальном земном мире. Всё было вполне обыкновенным и вполне подмосковным, если не считать того, что своего тела Августин не видел. но это не смутило его. Загадочный пароль Пантеры, вот единственное, что интересовало его по-настоящему. Какой-то человек с коротко подстриженной каштановой бородой и старомудными бакенбардами прохаживается возле автофургона. Вот он наклоняется и вынимает из радиаторной решетки машины-насекомое. Это оса. Он аккуратно прячет осу в коробок и возвращается к себе в кабинет. Эвгустин следует за ним, но человек с бакенбардами, похоже, Не замечает его присутствия. Вот пойманная оса лежит на ложе молекулярного анализатора. Тот, что с Бакинбардами, спору управляется с клавиатуры хитрого прибора, делает какие-то анализы. Отлично, говорит он сам себе. Затем он извлекает из-под крышки часов крохотный инфокристалл, заманчиво поблёскивающий, притягивающий взгляд. Августин наблюдает за ним по рябь под потолком. Человек с Бакинбардами знает о жизни о всё. Почётное место в его кабинете занимают общественные насекомые Анри Фабра. Но Августину не досуг. Он наблюдает за тем, как человек подцепляет на тончайшую иглу крохотную каплю полупрозрачной жидкости, заворачивает кристалл в тончайшую полипропиленовую плёнку, прикасается к плёнке иглой и приклеивает свёрток к брюшку осы.